Глава двадцать седьмая Мне бы никогда и в голову не пришло, что я буду жалеть о В детстве я вечер за вечером молился властителям преисподней, чтобы они забрали ее к себе. А сейчас я принес бы самые роскошные жертвы — белых быков, антилоп, пустыни, дюжины ибисов и фламинго, чтобы вернуть ее. Стало ясно, что лишь страх перед матерью все это время удерживал Тиберия в каких-то границах. Прошло всего несколько дней после ее смерти, он нанес удар по Агриппине и Нерону. Агриппина к этому времени уже оправилась от болезни. теперь не обвинял их в государственной измене. Он написал Сенату, жалуясь на крайнюю испорченность Нерона и воскомерие интриги Агриппины и предложил принять жесткие меры, чтобы призвать их к порядку. Когда письмо было прочитано, в сенате надолго воцарилась тишина. Каждый задавал себе вопрос, какую поддержку окажут граждане Рима семье Германика, которую Тиберий избрал очередной жертвой, и не безопаснее ли пойти против Тиберии, чем против всего населения города? Наконец поднялся один из друзей Сияна и сказал, что они должны считаться с пожеланиями императора и издать тот или иной декрет против упомянутых им лиц. В Сенате был официальный протоколист, который вел протоколы заседаний, и его слово имело большой вес. До сих пор он безропотно голосовал за предложение Тиберии, и, по словам Сияна, на него можно было положиться. Как ему скажут, так он и сделает. Однако на этот раз протоколист выразил протест. Он сказал, что сейчас не стоит поднимать вопрос о том, как держится Агриппина, ведет себя Нерон. Он считает, что император был введен в заблуждение и написал свое письмо слишком поспешно. Им не следует утверждать никакого декрета, чтобы император мог на досуге еще раз все обдумать, прежде чем выдвигать такие серьезные обвинения против члена своей семьи. Это будет отвечать не только их, но и его собственным интересам. Тем временем известие о письме распространилось по всему городу. Хотя все, что происходит в Сенате, считается секретным, пока не появятся официальные указы императора. И у здания Сенат собралась огромная толпа, всячески выражавшая свою приверженность Агриппине и Нерону. «Да здравствует тебя, Ри! — Письмо поддельное! Да здравствует Тиберий! Это работа Сияна! — кричали они. Сиян срочно отправил посланца к Тиберию, который переехал на виллу в нескольких милях от Рима на случай, если возникнут беспорядки. Сиян доложил, что Сенат отказался удовлетворить требования, выраженные в письме, что народ на грани бунта называет Агриппину истинной матерью отчизны, а Нерона — спасителем, и из Тиберии не будет действовать твердо и решительно, то еще до наступления ночи произойдет кровопролитие. Тиберий, хотя и был напуган, последовал совет Усияна и написал Сенату угрожающее письмо, обвиняя протоколиста в не имеющем себе равных оскорблении императора и попрание его достоинства, и требуя, чтобы все это дело было отдано целиком и полностью в его руки, раз Самим им его интересы безразличны. И сенат уступил. После того, как гвардия под звуки труп прошла через город с мечами наголо, Тибери объявил, что если бунтарские демонстрации не прекратятся, он урежет вдвое количество дарового зерна. Затем сослал Грипину на Пандатерию, на тот самый островок, где когда-то томилась заключение ее мать. Юлия, а Нерона — на Понцу, другой крошечный скалистый островок, на полпути между Капри и Римом, но вдали от побережья. Тиберий сказал сенату, что оба пленника чуть было не ускользнули из Рима в надежде толкнуть на измену верные рейнские войска. Прежде чем отправить Агриппину в изгнание, Тиберий велел привести ее к нему и глумливо спросил, как она намерена править своим могущественным царством унаследованном от матери, его добродетельной, покойной жены? И будет ли она посылать послов к своему сыну Нерону в его царство, чтобы вступить с ним в военный союз? А Гребина не отвечала. и разозлился и зарал, что ждет ответа. И когда она и тут продолжала молчать, велел капитану гвардейцев ударить ее по спине. Тогда она, наконец, заговорила. «Кровавый пакостник, вот твое имя!» Я слышала, так тебя называл Теодор из Гадары, твой учитель риторики на острове. и выхватил у капитана виноградную лозу и хлистал Агрипину до тех пор, пока она не лишилась чувств. В результате этого ужасного избиения Агрипина ослепла на один глаз. Вскоре Друз тоже был обвинен в происках среди рейнских полков. Для подтверждения этого Сиян предъявил письма по его словам, перехвачены, а в действительности подложные, а также письменные свидетельства Лепиды, жены Друза, с которой у Сияна была интрижка, показавший, будто Друз просил ее войти в контакт с моряками Остии, которые, как он надеялся, еще помнят, что они с Нероном внуки Агриппины. Сенат передал дело Друза на усмотрение Тиберия, и тот заточил юношу в отдаленной мансарде дворца под надзор Сияна. Следующей жертвой стал Гал. Теперь и написал Сенату, что Гал завидует Сияну и делает все возможное, чтобы иронической хвалой и другими злонамеренными способами вызвать к нему немилость императора. Сенаторы были так встревожены, полученным в этот день известием о самоубийстве протоколиста, что немедленно послали Галу чиновника, чтобы тот его арестовал. В доме Галла чиновнику сказали, что Гала нет в Риме. Он в баях. В баях его направили на виллу императора, и действительно, Гал был там, на обеде у Тиберия. Тиберий пил за здоровье Гала, и тот отвечал, как положено верному подданному. В пиршественном зале была такая дружеская и веселая атмосфера, что чиновник пришел в смущение и не знал, что сказать. Тиберий спросил, зачем он явился арестовать одного из твоих гостей, Цезарь, по повелению из Сената? — Которого? — спросил Тибери. — Азиния, Галла, — отвечал чиновник, — но это должна быть ошибка. Тибери принял серьезный вид. — Если Сенат имеет что-то против тебя, Гал, и прислал этого чиновника тебя арестовать, боюсь, придется кончать наш приятный вечер. Я не могу идти против Сената, но я скажу тебе, как я сделаю. Ведь мы пришли с тобой к полному согласию. Я напишу Сенату и попрошу в виде личного одолжения не предпринимать по отношению к тебе никаких шагов, пока они не получат от меня известие. А это значит, что ты будешь под простым арестом на печенье консулов, без скандалов и тому подобного. Я добьюсь твоего оправдания, как только смогу. Гал был вынужден поблагодарить Тиберия за великодушие. Но они сомневался, что его ждет ловушка, и теперь и отплачивает за издевку издевкой. И он не ошибся. Галла отвезли в Рим и поместили в подвальном помещении здания Сената. Ему не разрешали никого видеть, даже слугу, и посылать письма друзьям и домашним. Пищу ему давали через решетку в двери. В подвале было темно, свет проникал через ту же решетку, и пусто. На полу лежал один тюфяк. Галу сказали, что он находится здесь временно, что скоро приедет Тиберий и решит его дело. Но дни переходили в месяцы, месяцы в годы, а Гал по-прежнему оставался в подвале. Пища была скудная. Тиберий назначил такой рацион, чтобы Гал страдал от голода, но не мог от него умереть. Ему не дали ножа или другого острого предмета. Так опасались, как бы он не воспользовался им, чтобы покончить с собой. Не дали ничего, чем он мог занять себя, ни письменных принадлежностей, ни книг, ни игральных костей. Он получал очень мало воды для питья. Для мытья ему не давали воды совсем. Если о Галле заговаривали в присутствии Тибери, старик отвечал, ухмыляясь, «Я еще не помирился с Галом. Услышав об Борисе Галла, я пожалел, что только что поссорился с ним. Это была литературная ссора. Галл счинил абсурдную книгу под названием «Сравнение моего отца Азиния Полиона и его друга Марка Туллия Цицерона как ораторов». Если бы он сравнивал их по моральным качествам, или по политическим талантам, или даже по учености, первенство Полеона было бы неоспоримо но Гал пытался доказать, что его отец обладал более оточенным слогом и превзошел Цицерона в ораторском искусстве. Это было нелепо. Я написал небольшую книжицу, где так утверждал. Книжка-то вышла вскоре после моего критического разбора заметок самого Палеона от Цицерони и сильно рассердила Гала. Я бы охотно воздержался от опубликования этой книги если б мог этим хоть немножко облегчить жизнь несчастного Гала в тюрьме. Наконец Сиян мог доложить Тиберию, что партия зеленых разгромлена. Ему больше не о чем беспокоиться. Тиберий сказал Сияну, что решил в награду женить его на своей внучке Елене, чей брак с Нероном он расторг, и намекнул на дальнейшие милости. И тут моя мать, которую не забывайте, была также матерью Левиллы, вмешалась в это дело. После смерти Кастера Левилла стала жить у нее, и постепенно настолько потеряла осторожность, что мать узнала о ее тайной переписке с Сианом. Мать всегда была очень бережлива, а в старости ей доставляла особое удовольствие копить огарки, чтобы выплавлять из них новые свечи, продавать помои крестьянам, которые откармливали свиней, и, смешивая угольную пыль с какой-то жидкостью, делать из нее лепешки, которые, высохнув, горели не хуже угля. Левилла же была весьма расточительна, и мать все время бронила ее. Однажды, проходя мимо комнаты Левиллы, мать увидела, что раб выходит из нее с мусорной корзиной, полной бумаги. — Куда ты идешь, мальчик? — спросила она. — К топке, хозяйка, приказ госпожи Левиллы. Мать сказала, что за безрассудство — набивать топку совершенно хорошей бумагой. Ты знаешь, сколько она стоит. В три раза больше пергамента. На некоторых из этих листков почти ничего не написано. Госпожа Левилла строго-настрого приказала мне... Госпожа Левилла, видимо, была очень занята своими мыслями когда приказывала тебе уничтожить такую ценную вещь. Дай мне корзинку. Чистые куски можно использовать для хозяйственных списков. Мотовство до добра не доведет. Мать взяла бумагу к себе в комнату и только собралась отрезать исписанные куски, как ей пришло в голову вообще вывести чернила с листов. До сих пор она честно старалась не читать написанное, но когда она принялась соскребать чернила, Глаза ее невольно побежали по строчкам, и она вдруг поняла, что перед ней черновики или неудачные начала письма к Сияну. Начав читать, мать не могла остановиться, и еще не закончив, она уже все знала. Левила была вне себя от ревности, ведь Сиян согласился жениться на ком-то другом, мало того, на ее собственной дочери. Но Левила пыталась скрыть свои чувства. Каждый из следующих черновик письма был тоном ниже. «Сиян должен действовать без промедления», — писала она, — пока Тибери не заподозрил, что он не намерен жениться на Елене, а если он еще не готов убить Тиберия и захватить власть, не отравит ли ей самой свою дочь? Мать послала за Паллантом, который выискивал для меня в библиотеке кое-какие исторические сведения об этрусках, и велела ему пойти к Сияну, и от моего имени попросить разрешения поехать на Капри, чтобы преподнести тебе и мою историю Карфагена. Я так что окончил эту работу и послал матери рукописный экземпляр, прежде чем публиковать. На Капри Палант должен был просить императора, опять от моего имени, принять посвященный ему труд. Сиян на охотно дал свое разрешение, так как знал, что Палант один из наших семейных рабов и ничего не заподозрил но в двенадцатый том мать вклеила письма Левиллы и свое письмо с объяснениями. Она велела Паланту следить, чтобы никто не прикасался к книгам. Все они были запечатаны, и отдать их тебе в собственные руки. Палант должен был добавить к моим приветствиям и просьбе разрешить мне посвятить мой труд императору следующие слова. Госпожа Антония также предана приветствует императора. По ее мнению, Книга ее сына не представляет для императора интереса. Исключение составляет двенадцатый том, где содержится очень любопытное отступление, которое, как она полагает, покажется ему занимательным. палан заехал в Капую, чтобы сообщить мне, куда он направляется. Он сказал, что он нарушает этим строжайший приказ моей матери. Но, в конце концов, его настоящий хозяин я, а не она, хоть она и считает себя его госпожой. Он боится невольно вовлечь меня в беду и уверен, что я вовсе не собирался посвящать свою книгу императору. Я был озадачен, в особенность, когда он упомянул о двенадцатом томе. Поэтому, пока он умывался и менял одежду, я сломал печать. Когда я увидел, что туда было вложено, я ужасно перепугался и даже подумал, уж не сжечь ли мне книгу вместе с письмами. Но это было не менее опасно, чем оставить все как есть, и я снова скрепил печатью. Мать пользовалась дубликатом моей печати, которую я дал ей для деловых бумаг, чтобы никто не догадался, что я открывал книгу, даже Палант. Затем Палант поспешил на капли и на обратном пути сказал мне, что и взял двенадцатый том и удалился с ним в лес. «Он разрешает мне посвятить ему свой труд». — сказал император, — но я должен воздержаться от преувеличенных восхвалений. Это меня немного успокоило. Но Тиберию нельзя было доверять, особенно когда он казался к тебе расположенным. Естественно, я очень тревожился насчет того, что может произойти, и сердился на мать. Ведь, впутав меня в ссору между Сияном и Тиберием, она подвергала мою жизнь страшной опасности. Я даже подумал, не скрыться ли мне куда-нибудь, но куда. Скрыться было некуда. Первое, что случилось после того, заболела Елена. Теперь мы знаем, что она была совершенно здорова, но Левила предложил ей на выбор. Лечь в постель, притворившись, будто бы она больна, или слечь в постель, заболев на самом деле. Ее перевезли из Рима в Неаполь, где климат считается лучше. Теперь разрешил отложить свадьбу на неопределенное время. Но назывался Яна своим зятем, точно она состоялась. Тиберий возвелся Яна в ранг сенатора, назначил одновременно с собой вторым консулом и понтификом. Но то, что он сделал потом, перечеркнуло все эти милости. Он пригласил Калигулу на несколько дней на капли, а потом отправил его в сенат с весьма важным письмом. В письме говорилось, что он беседовал с молодым человеком, его наследником, И нашел, что тот ничем не схож с своими братьями по характеру и темпераменту, поэтому он не поверит никаким обвинениям в безнравственности или в отсутствии преданности, если их станут на него возводить. Он веряет Калигулу заботам Элия Сияна, своего сотоварища по консульству, и просит оградить его от всякого зла. Теперь и также назначил Калигулу понтификом и жрецом Августа. Когда время услышали про это письмо, там поднялось ликование. Поручая калигулу по печенью Сияна, решили все, Тиберий предупреждал его, что вражда семьи Германика зашла слишком далеко. То, что Сиян получил звание консула, сочли плохим для него предзнаменованием. Сам Тиберий сейчас был консулом в пятый раз. И все предшественники Сияна, разделявшие с императором это звание в вар, Гней Пизон, Германик, Кастер умерли при печальных обстоятельствах. Тиберий до известной степени доверился Калигуле и дал ему поручение узнать в дружеской беседе с гвардейцами, кто из их командиров имеет в лагере самое большое влияние после сияна, а затем удостовериться, так ли он жесток и бесстрашен, как тот. Калигула нарядился в женское платье. С густо накрашенным лицом и накладным бюстом Калигула сходил за женщину, высокую и не очень привлекательную, но все же женщину. В тавернах он говорил, будто живет на содержании у богатого лавушника, который дает ему кучу денег, и потому угощал всех вокруг. Щедрость сделала его популярным. Вскоре Калигула уже знал обо всем, что творилось в лагере. Чаще всего в разговорах всплывало имя ротного капитана Макрона, Макрон был сыном одного из вольноотпущенников в Тиберии и, судя по всему, самым жестоким человеком в Риме. Даже Сиян побаивался его. Макрон — единственный человек, который осмеливается ему возражать. Поэтому однажды вечером Калигула познакомился с Макроном и потихоньку назвал ему свое имя. Затем они вышли вдвоем из таверны, и между ними был долгий разговор.